глава девятнадцатая. новгород тысяча сто пятьдесят шестой р Х. гуляем сенька булыга широкоплечий богатырь красномордый и расхристанный выскочил в центр зала и покачнулся однако смог сохранить равновесие и резко взмахнул руками Музыканты, обычные бродяги, которые решили подзаработать на вечернем выступлении в корчме, заиграли быструю мелодию, и пьяный ушкуйник начал танцевать. По крайней мере, пытался изобразить танец, потому что был пьян. Что поделать, он любил выпить и быстро хмелел, в этом его слабость. Но вожак ушкуйников Иван Рваный позволял ему иногда расслабиться, а сегодня как раз такой день. «Вот Сенька и веселился», Денег не считал, заливал в горло крепкое местное пойло и вскоре, несмотря на всю свою силу и мощь, обязательно свалится под стол и заснет. А вожак Ушкуйников Иван Рваный, крепкий седой мужчина в потертом кафтане, степенно оглаживая окладистую бороду, смотрел на своего любимца и улыбался. В его душе прочно поселилась тревога, но, находясь среди побратимов, с которыми он через многое прошел, вожак не должен показывать свои истинные чувства — поэтому делал вид, что все хорошо. В самом деле, с чего бы Рваному беспокоиться? Судьба не баловала его, и он всего добился сам. Его батя был умелым кузнецом, которого еще помнили в Новгороде. Однако он рано умер, а за ним слегла мать. Иван остался один, и уже в четырнадцать лет, отдав за долги кузницу отца и лишившись жилья, с сватагой охотников отправился добывать пушного зверя на реку Мезень. За несколько лет Иван окреп и прослыл умелым добытчиком. Мог бы поджениться, завести детей и осесть на одном месте, но ему хотелось приключений, и он примкнул к ушкуйникам. Вместе с ними ходил в поход на Югру и против племени Хейме, грабил на реке Кама булгар и наемничал по всей Руси, сражаясь за того, кто больше платит. Со временем... Иван Рваный возглавил гурт лихих новгородских бойцов в три сотни клинков. А тут как раз начался крестовый поход против Венедов, и ушкуйники покинули родину, чтобы воевать против католиков. Эта война, которая длилась несколько лет, окончательно укрепила авторитет вожака, и он добыл себе не только славу, но и большие богатства. Кажется, теперь-то точно можно уходить на покой, и Рваный решил, что пора ему остепениться, купил в Новгороде подворье, и нашел красивую молодую вдовушку, которая могла родить ему крепких детей. Да только мирная жизнь не заладилась. Вдовушка оказалась гулящей, а накопленные деньги быстро закончились. Вот решил Иван Рваный снова отправиться в поход, собрать верных бойцов, сколотить крепкий гурт, погрузиться на ушкуе и двинуться в гости к булгарам. Однако в Новгороде поменялась власть, А затем новый посадник Фома Завидич предложил ушкуйникам ограбить Руян и заверил вожаков новгородской вольницы, что будет поддержка местного князя. И при таких условиях лихие молодцы пошли в поход против вчерашних союзников, пусть и без особой радости, но с надеждой на богатую добычу. На круге вольных бойцов Иван Рванова выбрали вождем этого рейда, и его ушкуй снова вышел в Венецкое море. Соленый морской ветер бил в лицо, скрипели снасти, и бывалому вояке казалось, что он снова молод, и впереди целая жизнь. Его ладонь лежала на рукояти отличного стального меча, который он снял с убитого германского крестоносца, а рядом были его друзья и побратимы — Федот Печорин, Игнат Сабельщик, Гаврила Косматый и Гаврила Старый, Тойва вопермяк, Тихон Белый, Федор Вычегорский, Никита Кривой, Степан Киянин и многие другие — Ушкуйники шли за богатствами ранов и взяли их. до да столько, что едва погрузили на корабли, как свои, так и трофейные. Ушли вовремя, и путь домой был легким. Каждый боец получил свою долю, и гурты временно распались. Однако Иван Рваный человеком был опытным и обладал отличным чутьем на опасность. Он понимал, что раны обязательно дадут ответку. поэтому костяк своего гурта не распустил и держал побратимов в корчме веселый кабанчик под стенами Новгорода. Вот только седмица проходила за седмицей, и с того дня, как ушкуйники с победой вернулись домой, и вслед за ними прилепился беглый руянский князь Будимир, минуло уже два месяца, а все спокойно. Венеды не присылают послов, чтобы потребовать выдачу виновных в нападении на руян ушкуйников, а Новгород готовится к большой войне с царем Мстиславом, кует оружие и копит силы. В общем, ничего такого, что могло бы задеть Рванова и его побратимов, не происходило. А так не должно быть. По этой причине Иван Рваный и беспокоился. Да и его побратимы, словно предчувствуя беду, говорили, что надо бы на время уйти из Новгорода, куда подальше». «Может быть, в Устюг, Чудин или на реку Вычегда. Неважно, куда. Главное, чтобы место было глухое, куда добраться трудно, и где каждый чужак сразу привлекает к себе внимание». Напряжение нарастало, и, слушая верных людей, которые каждый день приходили в корчму веселый кабанчик из города, Иван Рваный знал, что посадник Фома Завидич тоже обеспокоен, усилил охрану Новгорода и старается не покидать свое подворье». «Гуляем!» — снова проорал Сенька-булыга, покачнулся и рухнул под столы. С веселыми шутками и подначками, без всякой злобы или желания поддеть друга, ушкуйники стали помогать богатырю встать на ноги. А Иван Рваный, продолжая благодушно улыбаться, подумал, что правы побратимы. Из Новгорода надо уходить, и чем быстрее, тем лучше. «Решено!» — определился вожак ушкуйников. «Завтра закупим все необходимые припасы, я продам Ушкуи, благо покупатели есть, и мы двинемся на восток. До Устюга, может быть, что и не дойдем, но до Вологды доберемся точно. Деньги есть, и оружие с нами, костяк гурта в три десятка лихих парней со мной, так что не пропадем». Уже четко понимая, как поступит, Иван Рваный поднялся и вышел на задний двор Корчмы. Снаружи царила темнота. В воздухе висел запах перегнивающих отходов, а где-то невдалеке дрались кошки. Вожак отошел к бревенчатому забору и облегчился, подтянул штаны и собрался уже вернуться обратно в корчму, как неожиданно слева мелькнула резкая тень. «Опасность!» Было, Иван схватился за нож, который висел на боку, но не успел. Его ударили чем-то тяжелым по голове, и он потерял сознание. Как долго Иван находился в беспамятстве, сказать трудно, но когда он пришел в себя, то обнаружил, что привязан к дереву, которое находилось на холме возле корчмы. Веселый кабанчик был объят пламенем, а его побратимы пытались выбраться наружу и ломились в двери, однако не могли их выбить, потому что снаружи они оказались завалены бревнами». А ушкуйники, которые в эту ночь охраняли подходы к корчме и не пускали в нее случайных людей, с разрубленными черепами лежат невдалеке от входа. От мысли, что побратимы умирают страшной смертью, не имея возможности с оружием в руках дать отпор неведомым врагам, душа Ивана Рванова взвыла, как мать воет над телом своего ребенка, и он попытался разорвать путы. Однако вязали его на совесть, и вырваться не получилось». А потом рядом с ним появились два человека в черных, обтягивающих одеждах и темными полотненными масками на лицах. Один держал на правом плече заряженный арбалет, а второй был вооружен мечом, который ножными крепился к спине. Они смотрели на вожака у шкуйников и молчали, просто наблюдали за ним. Ирваный не выдержал, снова попытался вырваться и прорычал. «Кто вы?» «А ты еще не догадался?» — с насмешкой спросил его мечник. венеды они самые а зачем оставили мне жизнь хотите спросить кто оплатил подготовку похода у школьников нет мечник слегка качнул головой кто виноват в разграблении ральсвика нам уже известно тогда зачем хотим чтобы ты увидел как умирают твои друзья и рассказал об этом другим ушкуйникам. они сгорят в огне а ты будешь жить дальше И если вы не вернете, что награбили, то же самое будет с остальными. Неважно, куда вы сбежите, сколько вас и как долго нам придется за вами охотиться. Все, кто решил оставить себе хабар Израильсвика, погибнут страшной смертью, а вместе с ними потеряют жизнь все, кто им дорог. Запомни это и передай другим». «На возмещение ущерба вам срок четыре седмицы. Если через это время из Новгорода не выйдет флотилия с серебром, начнем охоту, и мы знаем всех ушкуйников, кто грабил Руян поименно». «Вы не понимаете. Я просто выборный вожак. Поход окончен, и я уже не отдаю приказов. А еще есть посадник и ваш беглый князь Будимир. «Ты за свое думай. А Будимир и Фома Завидич — не твоя забота. Они уже мертвы или скоро будут мертвы». Так что в ближайшие дни в Новгороде придется выбирать нового посадника, который поможет тебе убедить ушкуйников. Понял? Иван Рваный хотел обматерить убийц и попытаться вывести их из себя, чтобы они его прикончили. Но вместо этого выдавил. Понял. Тогда живи. В руке мечника, словно из ниоткуда возник нож, и он одним взмахом рассек путы. после чего Иван Рваный упал на колени, а убийцы скользнули в темноту и исчезли. В то самое время, когда жарким пламенем полыхала корчма «Веселый кабанчик», на торговой стороне Новгорода, в Славенском конце, на подворье посадника Фоми Завидича тоже все было неладно. Здесь собирались те, кто готовил морской поход на руян, и все они держались крайне настороженно. Операция, которая планировалась и готовилась без малого год, закончилась неудачей. Ральсвик разграбили, все верно, но конечная цель, которая заключалась в том, чтобы уничтожить великого князя Рогдая и зеландского князя Вадима Сокола с последующим выходом племени Ранов из Венецкого Союза, оказалась недостижимой. Ушкуйники вернулись на родину и пропивают добычу, а Фома Завидич, так же, как его таинственные советники под видом купцов с Востока, князь Святослав Всеволодович и выдавший новгородцам все венецкие секреты, какие только знал Будимир Весловит, понимали, что вокруг них сжимается кольцо. И в этот вечер они собирались, чтобы еще раз обсудить сложившееся положение дел, поделиться новостями и договориться о совместных действиях. Началось все как обычно — Хлебосольный хозяин, добротный русоволосый мужчина в шелковой рубахе, приветливо улыбаясь, встретил гостей и пригласил их за богатый стол, на котором было все, что угодно, от жареных поросят, запеченных гусей и осетров, до икры, каши и свежих фруктов. А про питье и говорить нечего. Несколько сортов вина, медовуха и дорогой крепкий напиток с острова Зеландия, разбавленный водой спирт под названием «водка». Гости присели за стол и подкрепились, а затем хозяин начал разговор. Сначала сообщил, что люди видели, как три седмицы назад, невдалеке от Ладоги, на берег под покровом темноты, высадился отряд варягов из двадцати воинов. А известно об этом стало только сейчас. Значит, скорее всего, это шпионы и убийцы Вадима Сокола, которые уже могут находиться в Новгороде». Потом Будимир добавил, что сегодня на торге один из его дружинников видел человека, которого уверенно опознал как витязя священной дружины Святовида. Однако он от него скрылся, и задержать витязя при помощи новгородских ротников не удалось. Затем в разговор включился Святослав Всеволодович, который сообщил, что за его подворьем в Наревском конце велась слежка. За ним наблюдали два молодых парня. Но продолжалось это недолго, и как только шпионы поняли, что их заметили, они сразу смешались с горожанами. Ну и последним высказался один из смуглых восточных советников, который просил называть себя «феоктистом». «Именно он, несколько лет назад, когда Фома Завидич сильно заболел, излечил его, а затем быстро вошел к нему в доверие и надоумил взять в Новгороде власть». Именно он стоял за истоками заговора и свел вместе влиятельного новгородского боярина, который стал посадником Руянского князя и старшего Ольговича. Именно он убедил их, что нужно ограничить власть царя Мстислава, но перед этим необходимо обязательно подорвать единство Венедов. Именно он находил к душе каждого нужный ключик и нашептывал заговорщикам то, что они хотели слышать. Поэтому, когда феоктист, пожилой бородатый брюнет который был больше похож на священнослужителя, чем на купца, заговорил, все замолчали. А он сказал, что враги уже в городе, и здесь не только вороги-шпионы и вестники смерти из Ророга, но и витязи святовида. Однако переживать не стоит, скоро с ними будет покончено. Еще день-другой его мастера тайной войны узнают, где они прячутся, а потом помогут городским родникам и княжеским дружинникам их перебить, чтобы ни один не успел сбежать». И хотя все получается не так хорошо, как планировалось вначале, у Новгорода и князей, которые нашли в столице Вольной Республики приют, все складывается относительно неплохо. Войско, которое собирает посадник, не жалея средств, увеличивается в числе, враги растеряны и действуют разрозненно, а гибель лучших убийц и витязей, которые прибыли в Новгород, подорвет силы Венедов и авторитет Сокола. А когда начнется война, новгородцы и бунтовщики смогут остановить не только киевлян, но и соединенные армии западных славян, ну а затем снова настанет черед Будимира, который сможет с триумфом вернуться домой. С точки зрения здравого смысла, Феоктист говорил полную ерунду. Новгород, конечно, богат и силен, а примкнувшие к Фоме Завидичу князья имеют определенное влияние и привели с собой небольшие дружины отборных воинов. Но против одновременного удара с двух сторон шансов выстоять у Вольной Республики было немного, Вот только посланец с Востока обладал настолько сильным даром убеждения, что ему хотелось верить. И не самые глупые представители своих народов, что посадник, что князья, отключили логику и просто верили. А Феоктист продолжал разливаться соловьем, и никто не пытался его одернуть или срезать встречным вопросом. И неизвестно, как долго бы он еще говорил, если бы терем посадника не вздрогнул от мощного взрыва. — Бу! Массивное деревянное здание закачалось, натужно заскрипело, и оконные стекла, раскалываясь, стали осыпаться. Все вскочили на ноги, а в зале появилась тройка смуглых бойцов с обнаженными мечами и несколько лучших наемников, каких только мог нанять новгородский посадник. Бум! Очередной мощный удар потряс здание. Войны и гости не устояли на ногах, попадали на пол, и князь Святослав просипел — «У меня нога сломана!» «Скорее на выход!» — прорычал Фома Завидич. Люди бросились наружу, и в это самое время раздались еле слышные хлопки, словно кто-то разбивал звонкие глиняные горшки. А потом в воздухе появился запах гари и дым. Новгородский посадник, князья, наемники и восточные войны действовали быстро и решительно. Они хотели спасти свои жизни, и этим все сказано. А вот советники... что Феоктист, что Дмитро Волжанин, который некоторое время назад служил Будимиру, растерялись. Оба впали в ступор и застыли на месте. Так что воинам пришлось тащить их к выходу вместе с раненым князем Святославом. Это потеря драгоценного времени, и когда они оказались во внутреннем дворе поместья Завидичей, терем за их спиной уже был объят пламенем, а с высокого деревянного палисада, который окружал дом новгородского посадника, в них летели стрелы и арбалетные болты. Первым упал Фома Завидич, арбалетный болт вошел ему точно в лоб. Вторым был Будемир, который сразу сообразил, что это нападение Вестников Смерти и витязей. Поэтому он попытался юркнуть в тень, чтобы еще хоть немного пожить, но не успел. Стрела с каленым бронебойным наконечником вонзилась ему в спину. А потом прилетел арбалетный болт, который пробил его затылок и практически сразу метательный топор — Третьим убийцы двумя стрелами достали раненого Альговича. Оставались только советники, воины с Востока, наемники-посадника да телохранители князей, которые от конюшни спешили к ним на помощь. Бойцы попытались взобраться на палисад, чтобы обезвредить венецких убийц. Однако во двор упало несколько пороховых гранат, и какими бы быстрыми не были воины с Востока и защитники покойного Завидича, осколки оказались быстрее — Взрывы прозвучали во дворе одновременно, куски острого металла прошлись по телам людей. Кто получил раны и выжил, того добили стрелки, а княжеские дружинники, видя это, замялись и остановились. Советник, который называл себя феоктистом, не был воином, его талант находился совсем в иной плоскости, и советнику никогда не приходилось сражаться». Его взгляд замер на теле товарища, в правом глазу которого торчал осколок гранаты, и он не знал, что делать и как должен поступить. Вперед нельзя, там враги. Назад тоже не отступишь, пожар, который, скорее всего, вызван бомбами с греческой смесью. И неожиданно ему в голову прилетел кусок полена, самого обычного, каким топят печи. Из его глаз посыпались искры, и хотя сознание он не потерял, лжефеоктист окончательно перестал воспринимать реальность и даже не понял того, что его берут в плен. Сразу два воина, спрыгнув с палисада во двор, быстро скрутили его, а один с веселой злостью сказал. «Попался, Баюн. Знаем, как ты людям болтовней головы дурил. Токма у нас не забалуешь».